Глава двенадцатая. Марк находился бы места в ожидании Нины. Больше всего он боялся своей реакции, когда увидит ее спутника. «Чего ты дергаешься? Как уж на сковородке!» – не выдержала Рита. «Выпей уже и расслабься!» Пить он не мог. Пока. Боялся, что под влиянием алкоголя поведет себя совсем неадекватно. Другие уже успели пропустить по паре рюмок. Марк обратил внимание, что супруги сотрудников почти незнакомы между собой. Видно, традиция отмечать праздники семьями раньше не приветствовались. Странно. Атмосфера за столом в зале постепенно раскрепощалась, особенно в той части, где собралась молодежь. Мерчендайзеры и торговые агенты. Марк поглядывал на них с завистью. Давно ли он утратил эту бесшабашную беспечность? Рита тоже завидовала. Это было видно невооруженным взглядом. Она бы с радостью рванулась бы сейчас к ним, перезнакомилась бы со всеми. Сделала бы это с легкостью, зная ее характер. Но положение его спутницы обязывало чинно выседать рядом, поднимать бокал по чьей-нибудь команде, чокаться и прикуплять шампанское, не выпивая до дна. Бедняжка. Дыхание перехватило, когда он увидел Нину, ведомую Машей. Какая она растерянная. Куда делась-то властная и уверенная в себе стерва, какую он знает. Стоит, озирается по сторонам, не зная, на чем остановить взгляд. Его не видят или не хочет видеть. И где ее спутник? Марк почувствовал, как его накрывает волна счастья, когда понял, что Нина пришла одна. Она настояла, чтобы все пришли парами, зная, что у самой ее не будет. Последнее сомнение, что под маской стервозности скрывается совершенно другой человек, Исчезли. И появилось нестерпимое желание узнать, какая же она на самом деле. «Красивая у тебя начальница!» – прошептала на ухо Рита. «И вовсе она не тетка. Сколько ей лет?» «Самая красивая. Убийственно красивая. Сам не зная от чего, от слов сестра ощутил гордость за то что занимала все его мысли». Рита кратко разглядывала Нину, пока та усаживалась за стол и здоровалась со всеми. «А чего это ты цветешь, как майская роза?» – вцепилась Рита взглядом в его лицо. «Опаньки! Кажется, я врубилась». «Тише ты, чего раскричалась?» Марк потянулся к бутылке водки и налил себе полную рюмку. Пришло время выпить, иначе он рискует выдать себя с головой. Он часто бросал на нее взгляды, делая вид, что влеченно беседу с Виталией. На самом деле, сам не понимал, как умудряется поддерживать нить разговора. Приходилось переспрашивать, чтобы знать, что ответить. Больше всего хотелось встретить ее взгляд, но на него она не смотрела. Улыбалась всем подряд и разговаривала со всеми сразу, кроме него. Словно его за столом и существовало. «Минуточку внимания, дорогие гости!» – загласила ведущая. Настало время торжественной части. Пора назвать самых лучших работников и наградить их памятными призами. К бару вышли Нина, Маша и Олег. Много было вручено дипломов, памятных подарков и денежных премий. Для каждого Нина находила доброе слово. Она обнимала и целовала их, как родных. Так что Марк даже начал ревновать. Под конец торжественной части он решил, что если так и дальше пойдет, то он рискует стать самым одержимым мужчиной в мире. Нужно держать себя в руках. Вечер набирал обороты. Становилось все более шумно. Танцпол не пустовал, молодежь зажигала, кто во что горазд Конкурсы сменяли друг друга. Марку нравилось наблюдать за счастливыми лицами, испытывая легкую грусть внутри, что не может так же. Перета выпросилась танцевать. «Сидишь тут, как старпер. Можно хоть я пойду подергаюсь?» Заскулила она. «А почему бы и нет? Даже учитывая, что она играет роль его спутницы, не должен же он привязывать ее к себе. Пусть веселится на здоровье». Ни на секунду Марк не выпускал из нину Он видел, что она много пьет. Кажется, какой-то коктейль. Не танцует, хотя кто только ее не приглашал. На него по-прежнему не смотрят Все время о чем-то думает. Наблюдает за всеми и улыбается. Так по-доброму. Как бы он хотел сейчас покопаться в ее мыслях. Есть у него хоть единый шанс? В какой-то момент, когда они с Ниной остались за столом одни, Марк не выдержал. Наполнил рюмку и подсел к ней. Все ушли танцевать. Рита, походу, вообще забыла его существовании. «Выпьем?» – спросил он, поднимая рюмку. Физически почувствовал, как она напряглась секунду молчания, а потом она посмотрела на него. Какие глаза! Озера, полные грусти. Он утонул в них, чувствуя, как внезапно закружилась голова. Незаметная искра мелькнула и тут же погасла. Что это? Гнев? Марк не успел разглядеть. Искра потонула в грусти. «Давай!» Голос прозвучал так тихо, или эта музыка играла слишком громко. Он понял по шевелению губ и по тому, как она подняла свой бокал. До такой степени захотелось в этот момент сказать ей, как сильно он любит. Он подавил порыв. Хоть желание никуда и не делось. На брудершафт вопрос вверлся сам собой. Марк даже не успел испугаться. Мелькнуло удивление, сменившееся лукавостью. Почему бы нет? Ну, потом придется целоваться. И что? В вопросе прозвучал вызов, изрядно пропитанный алкоголем. Руки переплелись. Марк видел, как ее губы смочились зеленоватой жидкостью. Снова мелькнула мысль. Что она там пьет? Глоток. Второй. А потом он ощутил их неповторимую мягкость. И вкус. Смесь мяты и лимона с едва уловимым запахом алкоголя. Она едва коснулась его губ своими. Но какую ураган эмоции это породило? «Дружба», — улыбнулся Марк. «Теперь мы обязаны». Он так и не понял, что и кому они обязаны. Нестерпимо захотелось прижать ее к себе. Как раз заиграла медленная мелодия. «Потанцуем?» Он не рассчитывал на согласие, поэтому едва сдержала удивление, когда она доверчиво вложила в его руку свою. Тонкие пальцы задрожали. Захотелось их сжать, пообещать защиту. От всего. Она танцует, словно делает это впервые, доверчиво прижимается к нему. Он чувствует мягкость ее небольшой груди, тепло дыхание на шее, шелковистость волос у виска и запах – единственный, неповторимый.